Планы и расчеты Александра осуществились в кровавой битве. Царь напал на левый фланг вражеской конницы, а когда индийская кавалерия с другого фланга устремилась на помощь, на нее, как и предполагалось, бросился с тыла Кен. Вражеская кавалерия была смята и обратилась в бегство под защиту слонов. Левый фланг индийцев превратился в страшное месиво всадников, колесниц, пехотинцев и слонов, которые, запутавшись, больше всего мешали своим войскам. Теперь вступила в бой фаланга гипоспистов, бросившихся на слонов. В этой путанице обычные войска обратились бы в бегство, но индийцы обнаружили удивительную стойкость. Их кавалерия даже перешла в наступление и слоны со страшной силой обрушились на гипоспистов. Наступил критический момент. Решило дело превосходная поиспособность македонин. Индийскую кавалерию снова оттеснили к слонам, многие животные потеряли своих проводников и были ранены, это довело их до бешенства, они давили больше своих, чем чужих, и умирали от потери крови. Когда македонская кавалерия со всех сторон напала на утратившее командование индийское войско, и вновь перестроенная фаланга гипоспистов начала атаку, подоспела, наконец, армия кратера. А после удачной переправы и средняя группа войск индийцы бежали. Александр выиграл это сражение, не развернув даже всех боевых порядков. Для этого, впрочем, у него не хватило бы сил а только силами кавалерии и гипоспистов. Победа была достигнута благодаря целенаправленному использованию кавалерии и вступлению гипоспистов в бой в нужный момент. Это был самый блестящий бой, когда-либо имевший место в истории. Битвы всегда характеризуют кризисы, возникающие в ходе исторического развития. Историку ужасно тяжело описывать овладевающую людьми бешеную страсть к убийству. Даже возвышенные и героические поступки, даже блестящие победы не способны умерить горечь, которую вызывает обдуманное, заранее спланированное нагнетание страстей ведущее к организованному убийству. Нам кажется, что кровавая резня на Гедаспе – одно из самых печальных событий во всей истории Александра. Во время битвы и преследований, по, возможно, несколько преувеличенным официальным македонским подсчетам, погибло три тысячи всадников и не менее двадцати тысяч индийских пехотинцев. Погибли все военачальники Пора и два его сына. Сам Раджа дрался с удивительной смелостью и попал в руки Александра раненым. Сколь бы трагичным ни казалось нам это событие, оно даст ясное представление о характере обоих противников. Лучше, чем на любом другом примере, видна находчивость Александра, который и в стратегии, и в тактике достиг слаженности действий войск, различных родов оружия и добился способности военачальников быстро реагировать на любые обстоятельства. То, к чему стремился Александр, проводя свою реформу, принесло богатые плоды на поле сражения. Результаты расчленения армии на самостоятельно действующие подразделения до сих пор сказывались только в небольших столкновениях. На Гедаспе выгоды этой реформы выявились в большом сражении. Благодаря превосходству армии победа Александра была предрешена. Но, как и в предыдущих сражениях, самым важным было то, как он достиг этой победы. Македонская армия и опыту командования ею, Пор и его индийцы могли противопоставить только свою традиционную храбрость. Раджа был сильным человеком, как и полководец сделал больше, чем Дарий или любой индийский правитель, но он был лишен возможности использовать слабые стороны врага и захватить инициативу. Не исключено, что ему помешала превосходящая его силы Конница Александра или же орел гениальности Александра решил пора способности принять верные решения. Вероятнее же всего, что в Индии того времени вообще не было выработано подлинное полководческое искусство. Возможно также, что индийцы действовали слишком неповоротливо, а клинок их оказался слишком тяжелым, чтобы на молниеносные удары Александра отвечать столь же стремительно. Во главе индийских армий до сих пор стояли рыцарские союзы из представителей касты воинов, а сражения велись по законам рыцарства. Победу обеспечивал не талант полководца, а самоотверженность сражающихся. Мы уже говорили о том, что на Гедаспе встретились два различных мира и две эпохи. Мы видим также, что борьба велась между двумя противоположными духовными началами. Оба мира шли от рыцарства, но в Элладе старые путы давно спали и верх одержало рациональное начало. Индивидуум использовал обретенную свободу для все новых и новых триумфов творчества, хотя это и привело к возрастающему самодовольству. Вита Актива вела к новым вершинам, и македонине присоединились к этому непрерывному движению. Примечание Вита Актива ⁇ активная жизнь. В личности Александра сила воли индивидуума проявилась в крайней степени, толкала его на любой поступок, на любое проявление величия. Индия, напротив, была еще связана с старыми рыцарскими обычаями. Там же, где индивидуум разорвал эти связи, это было сделано не ради проявления деятельной энергии, но, как правильно замечает Вилькен, ради Вита Контеплатива. Примечание. Вита Контеплатива ⁇ созерцательная жизнь. Брахманы и аскеты охотно погружались в бездеятельное созерцание и презирали земные радости. Несомненно, что рыцарский устав и аскетизм оказывали парализующее влияние на людей, поэтому, возможно, решительный и деятельный пор не мог противостоять Александру. Урок, преподанный македонинами, послужил толчком к пробуждению только следующего поколения. Об этом свидетельствует эпоха Мауриев. Поражение Пора дало о себе знать позднее. Захваченному в плен Пору не оставалось ничего нового, как сохранять царское достоинство даже после поражения. Примечание. Империя Мауриев 317-180 годы до нашей эры объединяла почти всю Индию, за исключением Крайнего Юга, полуострова. Внешний облик, храбрость и полководческое искусство индийского раджи произвели на Александра при личном общении сильное впечатление. Не будет преувеличением сказать, что Порр был единственным политическим деятелем, которого Александр принимал всерьез. Более того, его характер в известной степени предопределил решение, принятое Александром относительно раджи. После жертвоприношения и празднеств Александр основал два новых города. На западном берегу Букефалию, названную в честь погибшего на Гедаспе любимого царского коня, а на восточном — Никею. Очевидно, бои происходили вблизи торговых путей с востоком, и вновь основанные города отвечали потребностям этой торговли. В то же время царь принял решение после своего возвращения из Восточной Индии плыть вниз по течению Гедаспа. Он приказал доставить из соседних Гималаев лес для постройки судов. Благодаря этому стало известно об огромных змеях, носорогах и некоторых видах обезьян, которые водились в этих лесах. В течение 30 дней, пока победитель отдыхал, у него была возможность узнать и оценить Пора, и он стал доверять ему. Пор не только помогал Александру и давал ему ценные советы, но и стал для него олицетворением самой Индии. Лишь благодаря Пору царь осознал необычность местного населения и стал понимать, насколько оно отличается от подвластных ему народов. Александр не замедлил сделать из этого выводы. Уже в таксиле он признал власть Раджи, но в интересах империи оставил там еще и своего сатрапа. Здесь же, утвердив пора Раджий, он сделал его и представителем империи. Александр не назначил сюда ни македонского, ни другого правителя. Под власть пора отдавались также и прилегающие мелкие княжества. Ничто так не характеризует отсутствие в Индии единства, как то озлобление, с которым восприняло возвышение пора большинство его соседей. С таксилом Александр в конце концов договорился, но раджа из рода Паурава, македонине назвали его «злой пор», попросту отказался подчиниться пору. Другие князья и племена, ранее готовые признать Александра, теперь решились на борьбу. В отличие от них, Абиссар, некогда союзник Пора, теперь Арьяна уверял царя в своей покорности. Правда, сам он не приехал к Александру, но тот удовлетворился присланными дарами и признал его власть. Таким образом, местные связи и отношения всюду играли большую роль. После отдыха царь продолжил поход. Кратер был оставлен в этой местности для наблюдения за устроительством новых городов. Выполнив возложенную на него задачу, он с транспортом продовольствия должен был последовать за Александром. Сам царь во главе отборных войск вступил в густонаселенную землю Главзов и присоединил их к царству Пора. Таксила, который до сих пор следовал за армией Александра, Отпустили домой. Отпустили и пора, но с тем, чтобы он снарядил отряд индийцев. В это время поступило сообщение о восстании Асакенов и убийстве Никанора. Царь решил разделить его область между восточным и западным сатрапами. Теперь область Кабула окончательно утратила самостоятельность. Александр двинулся дальше вдоль предгории Гималаев, следуя всё время на юго-восток к далёкому Мировому океану. Вскоре он достиг следующей большой индийской реки – Бурного Акесина. Здесь впервые проявился весь трагизм плана завоевания Индии. Как сообщает Ниарх, наступило время... Летнего солнцеворота начинали дуть юго-западные мусоны, а вместе с ними пришла пора тропических дождей. Когда-то в Лики даже море отступило перед победоносной армией, и Александр считал, что его железная воля сумеет справиться и с дождями, однако на Акессине царя ждала неприятная неожиданность. Быстрый подъем воды заставил его снять лагерь и отступить. Тяжелой оказалась переправа через реку, но, несмотря на это, царь не приостановил продвижение. Он оставил Кена, чтобы тот подготовил переправу для кратера и его обоза. Пор тоже должен был последовать за царем. Александр намеревался за переправой собрать всю армию и продолжить поход. О возвращении еще не было и речи. Путь не всегда пролегал по плодородным землям. Македонинам пришлось продираться через бесконечные девственные леса, поражали огромные баньяновые деревья и павлины, жившие в джунглях. Но особое беспокойство доставляли многочисленные ядовитые змеи. Воины страдали от их укусов не только в походе, но и при ночевке под открытым небом. Змеи забирались в палатки, их находили в посуде, буквально не было места, куда бы они не проникали. Змеи представляли даже большую опасность, чем скорпионы, которых тоже очень боялись. Часто воины не рисковали ложиться спать. Так как македонские врачи не знали средств от укусов змей, Александр при своем штабе организовал лазарет с индийскими лекарями. Злой Пор пока избегал столкновений с Александром, но царю приходилось повсюду оставлять гарнизоны, чтобы обеспечить путь Кену и Кратору, которые шли с обозами. Он послал Гефестиона захватить земли злого Пора и передать их его более верному теске. Армия перешла еще одну большую реку, Гидраут, Наступил тяжелый период тропических дождей, но Александр продолжал поход, не обращая на них внимания. Шла борьба между его демонической волей и силами природы. Индийские племена и сегодня различаются не только обычаями, но и поведением в бою. Тогда тоже существовали племена, отличавшиеся особой храбростью. Катайцы, Оксидраки и Маллы, Это предшественники современных сикхов, и не случайно, по-видимому, область поселения древних племен совпадает с территорией, где сейчас распространена эта секта. Из всех названных племен только катайцы жили в местах, через которые проходил путь Александр. Они не посрамили репутации храбрецов, рискнув выступить против царя в открытом бою. Катайцы прикрыли свои войска обозом, чтобы противостоять страшной македонской коннице. Но когда пехота выбила их из-за прикрытия, они отступили в город, где сражались до последнего. Их область отошла пору. Последний получил теперь право составить гарнизон из индийских воинов. Достаточное доказательство доверия к нему царя, Сражение с катайцами еще раз доказало, что при всей своей храбрости индийцы уступали македонинам и в военном искусстве, и в вооружении. Хотя победа доставалась нелегко, сомнений в исходе боя не возникало. И вообще не в военных проблемах заключались трудности индийского похода. Всех неподчинившихся катайцев Александр уничтожил, И эта жестокая мера наказания склонила соседних раджей к безоговорочной капитуляции. Особенно запомнилась воинам капитуляция Сопифа, которую впоследствии описал Клитарх. Ворота города внезапно открылись, и в них, во всем блеске своей красоты, показался в одежде, покрытой драгоценными украшениями, раджа во главе свиты. Он присягнул на верность Александру. А затем устроил для македонин роскошное угощение. Прием напоминал пир в таксиле, но источники богатств обоих князей были различны. Таксил нажился на торговле, а Сопев был владельцем самых богатых соляных копий в Индии, а также серебряных и золотых рудников. Впоследствии ходило много рассказов об обычаях индийцев, об удивительном культе красоты и, опять-таки, о самосожжении вдов, особенно много уделил этому внимания Онесикрит, который все рассматривал с государственно-философской точки зрения. Раджа Фегей, восточный сосед Сопифа, тоже сохранил свое княжество, ибо добровольно присягнул на верность Александру. Александр подошел теперь к берегу Гефасиса, предпоследней реки в Пенджаме. Войска Александра вновь объединились. Сюда подошли кратер и кен с обозами, а также пор. Все трудности, связанные с переходом рек, огромными расстояниями, болезнями, джунглями и змеями, были счастливо преодолены. Воины не испугались ни страшной жары, ни тропических ливней. С переходом Гефасиса должен был начаться новый этап похода – последний рывок на восток. Нужно было достичь Ганга и по его течению спуститься до устья реки к океану. Тогда поставленную задачу можно было бы считать наконец решенной. Было бы достигнуто подлинное господство над всей Азией и объединение всего простирающегося на восток обитаемого мира удалось бы решить исследовательскую задачу, привлекавшую теперь Александра, может быть, больше, чем политическая: найти восточную границу земли. Рину с подготовкой дальнейшего похода проводилась рекогностировка новых местностей. Кое-какие сведения об области Ганга сообщил уже Пор. Теперь Фегей, представил данные о военных силах и возможностях тамошних вождей. Стало ясно, что главные трудности только начинаются. Хотя в военном отношении новый противник не отличался от уже покоренного, он превосходил его численность. Кроме того, предстояло преодолеть огромные пространства». Итак, велась подготовка к новому великому подвигу, который привлекал такого человека, как Александр. Но в тот самый момент, когда должна была начаться переправа, произошло нечто невероятное. Весь план рухнул из-за внезапного ослабления воли человека, его породившего. У Аорна Александр сумел превзойти Геракла, Теперь все силы восточного мира собрались в единый кулак, враждебный, всепобеждающему Александру. Все, что до сих пор тревожило Александра и его окружение, вдруг проявилось с убийственной силой. Как же случилось, что Титан не сумел смирить эту силу? Источники не дают ответа на этот вопрос. Далее мы просто перечислим внешние обстоятельства, помешавшие осуществлению плана царя. О внутренней его борьбе мы можем только догадываться».